Наука тут проста. 200, а не 200. Мы, носители языка, так не любим склонять числительные, что лингвисты, видимо, отчаявшись, то и дело предрекают им скорое окаменение. Известный лингвист, популяризатор русского языка Максим Крангаус, часто напоминает: "Числительные плохо склоняются уже минимум лет пятьдесят, а то и все 100". Это процесс давний, причем путаются в склонении длинных числительных даже вполне образованные люди. Но некоторые числительные застывать и не думают. Напротив, они чересчур подвижны и часто не в ту сторону. К таким оживчикам можно отнести числительные 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 и 900. Их очень часто пишут и произносят неправильно. Ошибка появляется в родительном падеже. И тогда мы слышим более 200, 300, 400. Запомните, такой формы у этих числительных не существует. Правильно только 200, 300, 400, 500 и так далее. Впрочем, это не единственная ошибка. С числительными мы обращаемся вольно не только в этом случае. Вот краткий перечень того, чего не надо делать с числительными. Нельзя писать и произносить 2001, 2002 и так далее. Правильно только 2001. В сложных порядковых числительных изменяется лишь последняя часть. Нельзя говорить 5,3%, правильно процента, потому что дробь управляет существительным. Нельзя говорить с 90 90-ми рублями. Числительные 40, 90, 100 имеют только две формы: 40 40 90 девяносто, сто, 100. Поэтому правильно с 90 рублями. Нельзя сказать трое подруг. С существительными женского рода собирательные и числительные не употребляются. Двое девушек и трое учительниц ошибка.